Краткая библиография. Лидов, Таня. Правда, 1942, 27 января. Кто была Таня? Правда, 1942, 18 февраля. Лидов, Таня. Москва, Молодая гвардия, 1942. Народная героиня. Сборник материалов. Москва, Молодая гвардия, 1943. Космодемьянская повесть озои шуре москва дедгиз 1950 космодемьянская зоя дедгиз 1955 Аргутинская татьяна соломаха москва правда 1958 вахрушев на можайском направлении москва военная сдат 1959 разгром немецко-фашистских войск под москвой Москва. Военный сдат 1964 Карпель. Швецов. Музей в Петрищеве. Москва. Московские рабочий 1976